Это как руки приложишь. Вдвоем-то, говорит, вы вполне заработаете на жизнь, а там здоровье вернется, время покажет, заскучаете, подадитесь куда получше». Вот такие речи он высказал. Едигей подумал-подумал и согласился. И в тот же день двинулись они вместе с Казангапом в Сарозейке на разъезд Боранлы Буранный. Благо сборы у Едигея и у Губалы даже по тем временам были недолгим.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 Как объяснил Казангаб, они срезали наискосок километров десять, так как железная дорога делала здесь большую дугу, обходя дно великого такира из сохшего, существовавшего некогда соленого озера. Соль до да мокрота болотистая выступают из недр такира по сей день. Каждую весну соленая равнина эта просыпалась, заболачивалась, размекала, становясь труднопроходимой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 Раненый фронтовик с неустроенной жизнью, доверившись Казангапу, направился с женой в поисках работы и пристанища на неведомый разъезд буранлы буранный не предполагая, что останется там на всю жизнь. Великие, безбрежные пространства, недолговременно зеленеющих по весне саразеков, оглушили Едигея. Вокруг Аральского моря тоже много степей и равнин, чего стоит одно усть Урское плато,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 А они добрались тогда до Буранлы-Буранного лишь поздно ночью.